Сэр Сесилл, вы, кажется, недавно побывали в Шанхае? В Шанхае? Ну, конечно, мой друг. Несколько раз ездил туда и обратно. А то, что происходит в Шанхае, очень серьёзно. Нельзя больше, знаете ли, ограничиваться Европой, если мы хотим преодолеть хаос в Европе. нам пора расширить кругозор я спрашиваю сэр потому что родился в шанхае неужели так так мне просто хотелось узнать сэр не встречали ли вы там моего старого друга вряд ли у вас могли быть точки пересечения и всё же его фамилия Ямасита. Акира, Ямасита. Ямасита. Японец? В Шанхае, конечно же, полно японцев. Они сейчас приобрели там большое влияние. Вы сказали, Ямасита. Акира, Ямасита. Нет, кажется, — Я с ним не встречался. Он дипломат. — Дело в том, сэр, что я этого не знаю. Мы дружили с ним в детстве. — Ах, вот оно что! В таком случае, уверены ли вы, что он еще в Шанхае? Возможно, ваш приятель уехал, вернулся в Японию? — Нет. О нет, я уверен, он по-прежнему в Шанхае. Акира обожал этот город. Кроме того, он решительно был настроен никогда не возвращаться в Японию. Нет, я не сомневаюсь, что он там. Понятно. К сожалению, я с ним не встречался. Часто виделся с другим парнем, Сайта и с несколькими военными, но среди них не было никого с именем Эямасита. Ну что ж, я засмеялся, чтобы скрыть разочарование. Это было мало вероятно, а я просто так спросил. Как раз в этот момент я с некоторой тревогой обнаружил, что Сара Хеммингс стоит рядом. — Значит, вам, наконец, удалось отловить великого сыщика, сэр Сесил, — воскликнула она. — Да, моя дорогая, — ответил пожилой джентльмен, глядя на нее сияющими глазами. — И я сказал ему, что очень многое будет зависеть от него в предстоящие годы. Сэр Хэммингс улыбнулась, глядя на меня. — Да. Должно вам заметить, сэр, Сэссил, что по моим наблюдениям на мистера Бенца отнюдь не всегда можно положиться, но вероятно он лучший из всех, кто у нас есть. При этих словах я щёлкнул за благо как можно скорее удалиться и, притворившись, будто заметил кого-то в другом конце зала, извинился И откланялся в течение некоторого времени мисс хэммингс и больше не попадалась мне на глаза потом гости начали разъезжаться толпа в зале предела и официанты открыли балконные двери чтобы впустить в помещение освежающий ветерок вечер был теплым и И желая проветриться, я вышел на балкон. Сделав первый же шаг, я обнаружил, что Сара Хемингуэйс, со вставленной в мундштук сигаретой, стоит на балконе спиной к залу и озирает ночное небо. Я хотел было мгновенно дать задний ход, но что-то подсказало мне. Хоть она и не шелохнулась при моём появлении, Оно не ускользнуло от её внимания. Поэтому мне пришлось сделать ещё один шаг вперёд и сказать: Итак, мисс Хеммингс, вечер у вас в конце концов удался? Это действительно был самый восхитительный вечер, ответила она, не оборачиваясь. И вздохнув, затянулась сигаретой, потом одарила меня через плечо мимолётной улыбкой и снова уставилась в ночное небо. Всё было именно так, как и я представляла. Куда ни взгляни, повсюду замечательные люди, потрясающие люди. А Сэр Сесил, он такой милый. ковы не находите. У меня была интереснейшая беседа с Сериком Митчеллом о его выставке. В следующем месяце он собирается пригласить меня на персональную экскурсию. Я ничего на это не ответил, и некоторое время мы просто стояли рядом, опиршись на балконные перила. Удивительно, но, вероятно, Благодаря струнному квартету, исполнявшему вальс, нежная мелодия, которая доносилась до нас из зала, молчание не казалось неловким, как можно было ожидать. А наконец мисс Хемингс проронила: "Наверное, я вас удивила. Удивили А ну, своей решимостью проникнуть сюда сегодня, во что бы то ни стало. Да, признаюсь, удивили. Я немного помолчал. А почему, мисс Хемингс? Почему вам было столь необходимо приобщиться к тому обществу, которое здесь сегодня собралось? Столь необходимо Вы думаете, что для меня это было необходимо? Судя по всему, да. И сцена, которую я наблюдал у входа в начале вечера, подтверждает мою догадку. К моему удивлению, она ответила весёлым смехом, потом улыбнувшись, спросила: "А почему бы и нет, Кристофер? Почему бы мне?" не стремиться в подобное общество. А разве это разве это не рай? Поскольку я ничего не ответил, улыбка на её лице погасла. "Вижу, вы меня не одобряете", сказала она уже совсем другим голосом. "Я просто заметил, да ничего." Всё в порядке. Вы абсолютно правы. Вы ведь имели возможность заметить это ещё раньше. А теперь вас это смутило, не понравилось? Но что ещё мне остаётся? Я, не желаю состарившись и оглядываясь на свою жизнь, сожалеть об упущенных возможностях. Хочу, чтобы у меня в прошлом Было нечто, чем можно гордиться. Видите ли, Кристофер, я чистолюбива. И я вас не совсем понимаю. Вам кажется, ваша жизнь будет более осмысленной, если вы станете общаться со знаменитостями. Значит, вот как вы обо мне думаете? Она отвернулась, вероятно, искренне обидевшись, и снова затянулась сигаретой. Я наблюдал, как она смотрит вниз, на опустевшую улицу и белые дома напротив с лепниной на фасадах. Потом она грустно произнесла: "Боюсь, именно так это и выглядит. Особенно, если человек смотрит на меня циничным взглядом". Надеюсь, вам не кажется, что я смотрю на вас таким взглядом. Я бы очень огорчился, узнав, что это так. Тогда вам следовало бы попытаться проявить чуть больше понимания. Она обернулась и напряжённо всмотрелась в моё лицо, прежде чем отвернуться снова. Если бы были живы мои родители, они Наверняка ты твердили мне, что давно пора выйти замуж, и, наверное, были бы правы, но я не хочу жить так, как, по моим наблюдениям, живут очень многие девушки. Я не собираюсь растрачивать свою любовь, всю энергию, ум, сколь скромны бы они ни были, на какого-нибудь бесполезного человека, посвящающего жизнь гольфу или торговле бондами в Сити. Я выйду замуж за кого-то, кто действительно вносит свой вклад. Я имею в виду вклад в развитие человечества, в то, чтобы сделать мир лучше. Неужели это такой уж постыдный стремление? Я хожу на подобные вечера не за тем, чтобы подцепить какую-нибудь знаменитость, Кристофер. Я ищу выдающихся людей. Ради этого можно иногда вытерпеть и некоторую неловкость, она махнула рукой в сторону зала. Но я никогда не соглашусь с тем, что моя судьба посвятить свою жизнь какому-нибудь милому, воспитанному, но с нравственной точки зрения бесполезному мужчине. Когда вы так говорите, ответил я, становится ясно, что вы мните себя ну почти избранной. В некотором роде Кристофер? Так и есть. Ах, что это играют? Что-то знакомое. Это Моцарт? Э, думаю, Гайден. Конечно, вы правы. Да, это Гайден. А несколько минут она смотрела на небо и, казалось, слушала. Мисс Хемингс, сказал я наконец. Я вовсе не горжусь своим сегодняшним поведением. Можно сказать, я теперь я даже сожалею о произошедшем. Извините меня. А надеюсь, вы меня простите. Она продолжала смотреть в темноту, вводя по щеке мун штуком. Очень любезно с вашей стороны, Кристофер, тихо ответила Сара. Но это мне следует принести извинения. В конце концов, я ведь хотела вас использовать. Конечно, хотела. Не сомневаюсь, я выглядела отвратительно, но это мне безразлично. Что мне не безразлично, так это то, что я плохо обошлась с вами. Возможно, вы не поверите, но это так. Я рассмеялся. Ну, в таком случае давайте постараемся простить друг друга. Да, давайте. Она повернулась ко мне, и лицо её озарилось почти детской, радостной улыбкой. Потом на него снова наползла тень усталости, и она опять устремила взгляд в ночную тьму. Думаю, всё из-за того, что я слишком счастливна, и из-за того, что у меня осталось не так уж много времени. Давно ли вы потеряли родителей, спросил я. Мне кажется, это случилось в незапамятное время, но в каком-то отношении они всегда со мной. Но взгляните, все расходятся. Какая жалость! А я хотел ещё о многом с вами поговорить. Например, о вашем друге. О вашем друге — Да, о человеке, о котором вы спрашивали, сэр Сессила. — Ну, о том, из Шанхая. — А Бакири? — Мы с ним не виделись с детства. — Но он, судя по всему, очень много значит для вас. Я напрягся и посмотрел назад. Вы правы, все действительно расходятся. — Да. Тогда полагаю, им и мне пора. А то мой уход будет замечен так же, как и прибытие, сказала она, но не двинулась с места, и в конце концов я сам, извинившись, вернулся в зал. Лишь один раз, обернувшись, я подумал, что мисс Хеммингс, похожа на статую женщины, курящей сигарету в ночи на балконе. У меня даже мелькнула мысль не вернуться ли и не предложить ли проводить её. А её вопрос об Акире немного насторожил меня, и я решил, что для одного вечера, чтобы исправить отношения, сложившиеся между мной и Сарой Хемингс, сделал достаточно.